Глава 20. Ян не успел ничего сказать. Его схватили сзади, так что дышать стало невозможно и потащили. «Отпусти его, пекарь!» – распорядилась Сара. Тот выпустил его и толкнул вперед. «Закрой дверь быстро!» «Вам нельзя было приходить!» – сказала Соня. «Это опасная ошибка!» «Слушайте, времени нет!» – перебил ее Ян. Тергус Смит знает о тебе, Сара, и знает об этой встрече. Полиция уже направляется сюда. Вам надо немедленно убираться!» Женщины окаменели. Молчание нарушил пекарь. Раньше, чем через час, транспорта не будет. Но ее я могу увести, он показал на Соню. Лед на канале еще держится, я знаю, как пройти. Но это только для меня. Так двигайтесь, — скомандовал Ян, — и повернулся к Саре. Идем со мной. Если доберемся до машины, мы сумеем от них уйти. Погасили свет, открыли дверь. Проходя мимо, Соня быстро погладила Яна по щеке. Теперь я могу сказать, как замечательно было работать с тобой и как много ты сделал для всех нас. Спасибо, Ян. Она исчезла в темноте. Ян и Сара стали подниматься по трапу следом. На причальной полосе как будто никого не было. «Я никого не вижу», — сказала Сара. «Хорошо, если ты не ошибаешься». Они изо всех сил побежали к мосту через канал, так быстро, как только можно было бежать по обленевшему грунту. И уже собирались свернуть на мост, когда из-за поворота вылетела машина и Серевом помчалась в их сторону. В «Косты!» — крикнул Ян, увлекая Сару за собой. «Быть может, они нас не заметили». Они продирались сквозь ветви, невидимые в темноте, А шум мотора за спиной становился все громче и громче. Взвизгнул ресурами, машина взлетела на горбатый мост, скатилась с него и устремилась прямо к ним, разметая мрак ярким светом фар. Ян бросился на землю, прижав Сару к себе. Фары пронеслись мимо. Позади раздался лязг металла. Эта машина сбила знак, закрывавший въезд на причальную полосу, и понеслась вдоль берега. «Бежим!» — Ян поднял Сару на ноги. «Как только они обнаружат, что на катере никого нет, начнут облаву». До ближайшего перекрестка они мчались во весь дух. На улице были люди, пришлось перейти на быстрый шаг. Потом людей вокруг стало больше, и никаких признаков преследования. Они пошли помедленнее, переводя дыхание. «Ты можешь сказать, что случилось?» – спросила Сара. «Я, наверное, весь в клопах. Все, что мы говорили, записано. Одежду твою мы уничтожим, но я должна знать, что случилось, немедленно». Я послушал своего зятя. Клопа ему подсадил, очень кусачиво. У меня в кармане запись всех его последних разговоров. Я там мало что понял. Но последний кусок оказался вполне ясен. Сегодня записано. Они собирались захватить людей, которые встречаются вечером на канале. Это его слова. И он упомянул израильскую девчонку. Сара тихо охнула и впила с пальцами в его руку. «Как много они могут узнать?» «Ужасно много. Тогда мне надо тотчас же убираться из Лондона и вообще из страны. А твою запись надо обязательно передать нашим людям. Их надо предупредить. Ты сможешь это сделать?» «Надеюсь. А что будет с тобой?» Пока они не знают, что я был здесь сегодня, мне ничего не грозит. Он не хотел говорить ей о смертельном предупреждении Тергуд Смита. Главное – спасти ее. О себе он позаботится потом. Я проверил машину. Оптических клопов там быть не должно. Скажи сейчас, куда тебе надо, а в машине молчи. На Ливерпуль Роуд – барьер безопасности. Найди тихую улочку по эту сторону и выпусти меня. Я пойду в Айлингтон. Хорошо. Какое-то время, кружа по переулкам на Майда-Вейл, они молчали. Та женщина на катере, что будет с ней? спросил Ян. Ты можешь забыть, что видел Соню? Трудновато будет. Она очень важный человек, очень. В высшем руководстве лондонской организации из самых лучших наших людей. Не сомневаюсь. мы пришли, теперь молчок. Ян отпер машину и сел за руль. Завел мотор, включил радио, потом забормотал себе под нос, словно о чем-то вспомнив. Выбравшись из машины, подошел к багажнику, открыл его и начал греметь инструментами в ящике, знаком, показав Саре, чтобы она садилась в машину, через его дверь. Когда она села, он забрался следом и медленно тронулся с места. Кратчайший путь пролегал через Мэрил Боун, но Яну не хотелось ехать мимо управления безопасности. Вместо того он повернул к Сент-Джон-Вуд и поехал по тихим жилым кварталам, а потом мимо Регент-Парка. Внезапно музыка смолкла, и из радиоприемника раздался громкий мужской голос. «Ян Кулозик, вы арестованы. Не пытайтесь выйти из машины. Ждите полицию». Слова еще звучали из динамика, а мотор уже выключился. Машина покатилась по инерции и встала. Ян увидел в испуганных глазах Сары тот же ужас, который охватил его самого. Безопасно знает, где он, идет по его следу, вот-вот будет здесь. И ее тоже схватят вместе с ним. Ян рванул ручкой двери, но она не поддалась. Заперты. Они были в ловушке. «Ну нет, сволочи, так просто у вас не выйдет!» — крикнул Ян. Он вытащил из бардачка дорожную карту, оторвал от угла большой кусок и прижал к нему спираль зажигалки, раздувая пламя. Бумага загорелась. Он скомкал остаток карты, поджег ее и сунул под приборный щиток в сплетение проводов. В тот же момент завыла сирена пожарной тревоги, и все двери распахнулись. «Бежим!» Они выскочили из машины и снова помчали, что было сил, не зная, как скоро появится полиция, сколько времени у них в запасе. Бежали по темным боковым улицам, стараясь уйти от машины как можно дальше. Бежали, пока Сара не выдохлась окончательно. Тогда они пошли. Так быстро, как только она могла выдержать. Никаких признаков погони пока не было. Они вышли на многолюдной улицы Камдентауна, где было уже безопасно. Я пойду с тобой, сказал Ян. Они знают обо мне все, о моей связи с сопротивлением. Меня предупредили. Ты сможешь меня вытащить? Мне очень жаль, что я втянула тебя во все это, а я тебе благодарен. Одной уходить или вдвоем разницы никакой. Попытаемся добраться до Ирландии. Но ты должен понять, что если уйдешь со мной, станешь человеком без родины. Ты уже никогда не сможешь вернуться домой. Я и так не смог бы. Если они меня возьмут, я мертвец. А так я мог бы быть с тобой. Мне бы хотелось. Я люблю тебя. Ян, прошу тебя. А что? Я и сам этого не знал, пока не ляпнул только что. Извини, что ничего романтичнее у меня не получается. Наверное, это моя инженерская любовная песня. А ты? Сейчас не надо об этом, не время. И он остановился возле какой-то витрины и взял Сару за плечи. Он смотрел ей в лицо, а когда она попыталась отвернуться, легонько придержал пальцами за подбородок. Лучшего времени не будет. «Я только что объяснился тебе в любви, пылкой и бессмертной. И что же ты мне ответишь?» Сара улыбнулась. Чуть-чуть. Но все-таки улыбнулась и поцеловала его пальцы. «Ты и сам знаешь, что ты мне очень дорог. Но ничего больше я сейчас не скажу. Надо идти». Они пошли дальше. Иоанн понимал, что ему придется удовлетвориться этим ответом. Во всяком случае, пока. И удивлялся, какая непонятная сила заставила его заговорить о своей любви вот здесь и сейчас. Да еще и высказаться так неуклюже. Но это была правда хотя и совершенно неожиданная для него самого. Правда, и он был счастлив этим. Беглецы устали, однако идти было еще далеко, и они не решали задерживаться. Ян шел, обняв Сару за талию и поддерживая как мог. «Уже немного осталось», — сказала она. Когда-то фешенебельные дома на Оукли Роуд стояли заброшенными, окна были заколочены досками. Сара прошла вперед и спустилась по выщербленным ступеням ко входу в цокольный этаж одного из зданий, отперла дверь ключом, Вошла, впустила Яна. Потом аккуратно закрыла ее и снова заперла. В коридоре была темень непроглядная, и они на ощупь по стенке добрались до самой дальней комнаты. Закрыв дверь, Сара включила свет. В комнате было тепло от электронагревателей. Вдоль стен стояли шкафчики для одежды, в дальнем углу старинная печка. Сара вытащила пару одеял и протянула одну Яну. «Всю твою одежду, обувь в печку, надо немедленно сжечь. А я найду, во что тебе одеться. Сначала возьми вот это». Ян подал ей свою зажигалку. «Передашь вашим электронщикам. Там в памяти Тергут Смит». «Это очень важно. Спасибо, Ян». Отдохнуть они не успели. Через несколько минут раздался стук в дверь. Сара вышла в прихожую и зашепталась с кем-то. Вернувшись, она заторопилась. «Мы должны попасть в Хэмер, Смит, пока автобусы ходят. Оденемся в старье. Удостоверение у меня никудышное, серьезной проверки не выдержит. Но хоть что-то нам иметь надо». «Все сгорело. Да, ничего не осталось». Ян поворошил кочергой красную от жара залу, раскидывая тлеющие клочки своего бумажника. Все бумаги, документы, удостоверения личности. Его личность сгорела. Совершилось немыслимое. Его больше нет. Жизнь, которую он вел, закончилась. Мир, который он знал, исчез. Впереди полнейшая неизвестность. Пора идти. Конечно, я готов. Стараясь не поддаваться отчаянию, он застегнул ветхое тяжелое пальто. Когда они ощупь шли через темный коридор, он взял ее за руку и не отпускал, пока не вышли на улицу.